Глава 27. Я провожаю взглядом огоньки такси, а в душе творится непонятно что. Веду себя и правда как идиот. Хотел порвать с бывшей, но неожиданно не сумел сделать это решительно. С одной стороны жалко Ксюху, которая выбрала не те средства, чтобы помириться. С выпившим человеком бесполезно выяснять отношения. Ничего не поймет и не примет. Надо бы подождать, пока протрезвеет, иначе все пойдет по кругу. А с другой стороны, боюсь упустить Регину. Она мне стала близкой. Казалось бы, мы прошли вместе огонь и воду и медные трубы, как в сказке, но держались друг за друга крепко. Ее я чувствую, как родственную душу человека, которому не нужны слова, чтобы понимать, а достаточно взгляда и жеста. Вытаскиваю из кармана сигарету. Постоянно на нервах, так никогда не брошу курить. По ступенькам поднимается Ромыч. Он протягивает мне зажигалку, и мы молча смолим, пуская дым в воздух. «Ты для этой девушки костюм у меня брал?» Наконец спрашивает друг. «Угу, красивая, как высокородная леди. Утонченная, изящная, голову держит высоко». Мгу, согласно киваю. Она воспитана так. Ты бы видел ее мать. Сюха тоже прелестна, но ее красота дерзкая, яркая, привлекающая внимание. Думаю, каждому мужику хочется такую бабу рядом иметь. Тебе тоже? Чувствую, как внутри закипает раздражение. Мне? Зачем? Ромка косится на меня и криво улыбается. Ксюх свой парень в доску. А еще она твоя невеста. Я ее как женщину не воспринимаю. Может, потому и прощаю эти закидоны. Разбираться с ней — твоя проблема. А Ванек? Думаешь, Регина правду сказала? Ромыч гасит сигарету, и я следом. Дружно выбрасываем окурки в урну. Секунду молчим. Дышим свежим майским воздухом, в котором чувствуется морозец. Невольно смотрю на асфальт, покрытый дымкой иния. Как переменчиво весенняя погода. Зябко повожу плечами. Пошли в бар. Прохладно. Она ошиблась. Видела их вместе только раз. Я верю другу. А ты почему сомневаешься? Не знаю. Но советую присмотреться. Или ты решил Ксюху бросить? Не ладится у нас последние месяцы. Все время скандалим. Чувствую, и подошли отношения к финалу. Вы уже несколько раз рвали связи, а потом сходились обратно. Сейчас все по-другому. Регина появилась. Не отвечая, я иду вперед. Этот разговор заставляет серьезно задуматься. Ромыч прав. После знакомства с учительницей отношения с Ксюхой стали казаться токсичными. Но червяк сомнения все равно пилит сердце. Вот порву я с подругой, начну встречаться с Региной, а через полгода появится передо мной бывшая, побегу за ней, виляя хвостиком. Как узнать, разлюбил ее окончательно или просто временно устал от ссоры и скандалов? Регина первая поняла, что я еще не готов расстаться с прежней жизнью. Может воспользоваться шансом и сделать перерыв, чтобы разобраться в себе. Ромыч обгоняет меня и останавливает за пару столиков от нашего места. — Ты чего? — за двора. Подумай все же серьезно, что дальше делать будешь. Нравится Регина — рвиск, с резко и без жалости, иначе она не поймет. С ней нельзя нянчиться, не тот характер. — Странный совет от давнего друга, — усмехаюсь в ответ. — Нормальный совет. Надоело смотреть, как Ксюха крутит тобой Ваньком. Ему тоже трудно ее атаки выдерживать. Вспомни, он в школе, по ней сох. А тобой нет? Честно? Ромыч на мгновение замолкает, словно размышляет, говорить или промолчать. Пыталась в штаны залезть, она же неуемная. Ей хочется всех мужиков мира поиметь и сравнить. И ты не поддался. Злость срывается с языка колкими словами. Нет, мне такие, как она, не нравятся. И вообще, я внимательно разглядываю друга. Его взгляд блуждает по залу, Верхняя губа дергается, ноздри раздуваются, Словно он нервничает. Почему? Ладно, разберусь. У нашего столика мирная картина. Ванек потягивает пиво, А Ксюха спит на диване, Положив голову на его колени. Я сажусь и сразу хватаю меню. Мы так и не успели заказать ужин. Блюда приносят быстро. Ем с жадностью. Даже не помню, когда в последний раз Во рту была хотя бы крошка хлеба. Завтрак мы с Региной прохлопали, Обед отравил поцелуем Альберта, А ужин вообще пошел ко всем чертям. За двора. «Ты на меня злишься?» — спрашивает Ваню. «Я не встречаюсь с Ксюхой». «Я верю». «Не веришь». «Вань!» — поднимаю глаза от тарелки. «Мне все равно. Если хочешь, можешь ее забирать. Твое представление с кольцом перед Региной меня не трогает. Я же знаю, что Светка уже год как от тебя ушла. Ты серьезно решил расстаться с ней?» Он кивает в сторону моей девушки. Абсолютно. Но она считает, что вы должны пожениться. Ага, и жить как на вулкане. Нет уж уволь. И я ей ничего не обещал. Короче, мы с Ромычем не будем лезть в это. Правда? Ромка согласно кивает. Сам разбирайся. Мы расплачиваемся, вызываем такси и будем к Сюху. Она сразу повисает на мне. Я сажаю ее в подъехавшую машину и оглядываюсь. Кто проводит ее? — Ты, — хором отвечают друзья и заталкивают меня в машину. «Предатели — Предатели! Ты большой мальчик. Должен самостоятельно принимать решения и отвечать за них, — смеется Ромыч. Ванек лишь криво улыбается. Где-то я все же перешел ему дорогу. До дома мы доезжаем без приключений. Ксюха дремлет, а я мучительно думаю, что делать дальше. Регина живет в том же подъезде. Это и облегчает задачу, можно ее разыскать, и усложняет. Новый бурный скандал мне не нужен. Надо же, как сложилось. Кое-как завожу Ксюху в квартиру. Она что-то бормочет, виснет на шее, тянет за собой. Но с меня на сегодня довольна. Уговариваю ее лечь в постель и трусливо сбегаю. Не потому, что боюсь сорваться. Наоборот, никакого желания у меня эта девушка уже не вызывает. Только жалость и брезгливость ворочаются в душе. Неужели сбросил многолетние оковы? Удивительное дело. Поднимаюсь на этаж выше, потом еще на один. Внимательно разглядываю двери, пытаясь понять, за какими может находиться квартира Регины. Но оставляю затею. Будет еще время, чтобы разобраться. Выхожу на улицу, смотрю на окна. Регина говорила, что видела меня, когда я показывал средний палец. Но стоять перед темными окнами смысла нет. Будет новый день, будет и пища для мозгов. Дома первым делом еще расписание самолетов на Париж. Завтра несколько рейсов. Как же узнать, на какой улетает семья французов? Виктор Николаевич, он наверняка мне скажет. С этой мыслью я засыпаю, а утром вскакиваю рано. Душа горит от нетерпения, не знаю, что со мной, но очень хочется увидеть Регину. Вот прямо жизненно необходимо. Принимаю прохладный душ, чтобы избавиться от наваждения, и сразу набираю номер отца девушки. Какое счастье, что мы обменялись контактами. Да, «Слушаю вас!» — раздается сонный голос в трубке. «Виктор Николаевич, это я!» «Владислав!» — голос становится бодрее. «Что-то случилось? Во сколько вы будете в аэропорту?» «А разве Регина тебе не сказала?» «Простите, мы поссорились. Вчера был трудный день». «Согласен. Марина вылетает рейсом в 14.30 из Домодедова». Мы планируем приехать к двенадцати. Спасибо большое. И, Виктор Николаевич, очень вас прошу, не говорите никому о моем звонке. Хочешь сделать сюрприз? Да, надеюсь, приятный. Не обижай мою девочку Владислав. Очень прошу. Я отключаюсь. Настроение такое, что в пору расправить крылья и полететь. Напивая, готовлю себе завтрак, кофе и яичницу. А блинчики мне будет печь Регина. Слышу звонок в прихожей И с ложкой наперевес иду открывать. Даже в голову не приходит заглянуть в глазок. Врагов у меня нет. А зря. Распахиваю дверь, и мощный удар валит меня с ног. Я отлетаю к стене прихожей, Ударяюсь тем же местом, что Иван и Регины, об угол, И на миг теряю ориентацию. Перед глазами все плывет. Мозги отказываются принимать ситуацию. Какого черта вылетает из разбитого рта? Это чтобы знал, как кулаками размахивать. Неизвестный парень в черной одежде сопровождает слова пинком под ребра. Но я уже прихожу в себя и дергаюсь в сторону. Нога мелькает в миллиметре от моей щеки а бандит теряет равновесие и валится на меня сверху. Мой кулак тут же находит мишень. Противник охает и отвечает ударом в солнечное сплетение. Мы катаемся по полу и яростно колотим друг друга. Наконец мне удается взять противника в захват, наваливаюсь на него и пытаюсь сорвать плотную маску, закрывающую его лицо. Кроме темных глаз до да кустистых бровей Ничего не различаю, но человек кажется незнакомым. Противник рычит, крутит головой, Я бы с ним справился легко, Но глаза заливает кровь и разлеченные брови, Поэтому борюсь больше на рефлексов, чем осознанно. «Кто ты, сволочь? Какого хрена от меня надо?» — степлю я. «Да пошел ты, мудачина!» Гопник вдруг поднимает голову и бьет меня лбом в рассеченную бровь. Я взвываю от боли, на мгновение теряю силу, он выворачивается и вскакивает на ноги. Не успеваю еще встать, как слышу, топот ног далеко внизу. Злость гонит меня за ним. Выскакиваю из подъезда и по инерции несколько метров несусь по дорожке. Но где-то сбоку ревет мотор. И черный байк выныривает из-за кустов и летит прямо на меня. Толчок! Я не чувствую его. Просто какая-то сила тащит в сторону. И вот уже лежу на земле, а мотоцикл мелькает вдалеке габаритными огнями. — Ты как? — раздается голос над головой. Пожилой мужчина протягивает мне руку. С трудом узнаю соседа-пенсионера. Как же его зовут? Нормально. Спасибо, Сергей Иванович. Стою и снова чуть не падаю. Боль, которую в запале не чувствовал, скручивает все тело. Может, полицию вызвать или скорую. Только я, Михайлович, обойдусь. Простите. Кто это тебя так? Сам не знаю. Позвонил в дверь, я открыл и получил по сапатке. И, естественно, ответил. Бросаю быстрый взгляд на соседа. Он улыбается. «Само собой! Такие вещи не прощают!» «Нажил врагов, получается!» «Нет! Со всеми живу в ладу!» «Я совершенно не понимаю, кому понадобилось на меня нападать!» «Давай провожу до квартиры! аптечка дома есть?» «Имеется! Сосед быстро обрабатывает мои раны!» Даже сбривает кусочек брови и заклеивает ее пластырем, соединив края. «Ну, шрамы украшают мужчин», — любуется он своей работой. «Советую денек полежать». Его слова бьют в сердце. Хватаю часы и с ужасом смотрю на минутную стрелку, которая приближается к одиннадцати. «Вот это я попал!» Начинаю лихорадочно метаться по комнате в поисках одежды. Снимаю спортивки, натягиваю джинсы, Хватаю телефон, куртку и несусь к двери. Ты так и пойдешь? Посмотрите в зеркало. Сосед показывает на мою футболку. Черт, она вся заляпана кровью. И ноги грязные. Я же босиком мчался за бандитами. А лицо просто пипец. Под глазом багровый синяк. Нос превратился в спелую грушу. А от брови торчит огрызок, и вся эта красота сдобрена красными потеками разных оттенков. Краши в гроб кладут, покойникам макияж делают. И как быть? Тут же сбрасываю одежду, следом летят боксеры. Сосед от неожиданности икает, но мне не до него. Влетаю в ванную, привожу себя в порядок и переодеваюсь. В рваных джинсах и на байке нельзя показываться родителям Регины. — Сергей Михайлович, у вас есть машина? — У кого сейчас нет машины? Это давно уже не роскошь, а предмет первой необходимости. Сосед фанатирует словами, а я чуть не подпрыгиваю от нетерпения, но не прибиваю, боюсь спугнуть добычу. — Она далеко? — Во дворе стоит. — А что? — Можете меня отвезти в Домодедово? Я хорошо заплачу. Хм старик подбирает подбородок ха обратно как тебя ждать придется у меня у внука сегодня день рождения дочь с потрохами съест если бабушка одна придет нет ждать не нужно обратно я доберусь сам предметом первой необходимости оказывается старая волга забираюсь в салон и боюсь пошевелиться чтобы эта реликвия подо мной не рассыпалась не бойся парень Домчу с ветерком, говорит сосед, заводит мотор и срывается с места. Именно срывается, словно прыгает, как резвая козочка. Я распахиваю глаза, когда Сергей Михайлович ловко вписывается в поворот, потом так же шустро начинает обгонять автомобили. К моему удивлению, пенсионер оказывается классным водителем, По дороге до аэропорта он не нарушил ни одного правила движения, но у меня сложилось впечатление, что мы и правда неслись, как ветер. Когда сосед закладывает особенно крутой вираж, я даже хватаюсь за ручку и мысленно молюсь, чтобы пронесло. — Недреев! — Сергей Михайлович лукаво смотрит поверх очков. — Почти пятьдесят лет за рулем и ни одной аварии. — И где вы научились так водить машину? Я профессиональный гонщик, заходи как-нибудь на чаек, расскажу, наградами похвастаюсь. А у этой старушки он ласково гладит руль, под капотом много лошадиных сил, сам собирал. В Домодедово мы были через сорок минут, ровно в двенадцать часов. Сосед деньги с меня не взял, махнул рукой и уехал, чтобы не платить за стоянку. В общем зале я сразу бросаюсь на поиски табло, лихорадочно пробегаю взглядом по строчкам. Стойки регистрации должны быть уже указаны, а их почему-то нет. «Где же Регина?» «Оглядываюсь. Аэропорт переполнен пассажирами. Все куда-то спешат, везут за собой чемоданы, несут сумки, а моих знакомых не видно. Внутри появляется странное ощущение». Мне срочно, непременно нужно поговорить с Региной. Только сейчас я понимаю, что не хочу просто так отпускать эту девушку. Стол справок. Точно, надо дать объявление. Несусь в дальний конец зала, где видела эту надпись, и спотыкаюсь о тележку. Простите, не глядя, кричу пассажиру и бегу дальше. — Влад, ты куда? Раздается за спиной знакомый голос. Оборачиваюсь, два семейства стоят сзади и смотрят на меня. И вдруг глаза Регины расширяются, брови ползут вверх. «Что с тобой случилось?» Она делает шаг ко мне, замирает и неожиданно бросается мне на шею.